Глава 5. С самого того дня главным делом, главной заботой и радостью в жизни чертопханова стал малекадель Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был, огонь, как есть огонь, просто порох. А степенство, как у боярина. Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный. А прокормить его ничего не стоит, коли нет ничего другого... Землю под собой глодает, шагом идет, как в руках несет, рысью, что в зыбке качает, а поскачет, так и ветру за ним не угнаться. Никогда-то он не запыхается, потому отдушен много, ноги стальные, чтобы он когда спотыкнулся, и в помине этого не бывало. Перескочить рофли, тынли, это ему нипочем, а уж умница какая. На голос так и бежит, задравши голову. Прикажешь ему стоять и сам уйдешь, он не ворохнется. Только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет. Здесь, мол, я. И ничего-то он не боится. В самую теметь, в метель дорогу сыщет. А чужому ни за что не дастся. Зубами загрызет. И собака, несуйся к нему. Сейчас передней ножкой ее тюк, только она и жила. С амбицией конь. Плеткой разве что для красы над ним помахивай, А сохрани бог его тронуть. Да что тут долго толковать? Сокровища, а не ложь. Примется чертопханов, расписывает своего малека Аделя, откуда речи берутся. А уж как он его холил и лелеял, шерсть на нем отливала серебром, да не старым, а новым, что с темным глянцем. Повести по ней ладонью тот же бархат, седло, чепрачок, уздечка, вся как есть сбруя, до того была ладно пригнана, в порядке вычищена, бери карандаш и рисуй. Чертопханов, чего больше, сам собственноручно и челку заплетал своему любимцу, и гриву, и хвост мыл пивом и даже копыта не раз мазью смазывал. Бывало, сядет он на Малекадель и поедет. Не по соседям, он с ними по-прежнему не знался, а через их поля, мимо усадеб. Полюбуйтесь, мол, издали дураки. А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась. В отъезжие поле богатый барин собрался. Он сейчас туда и горцует в отдалении на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротою своего коня. И близко никого к себе не подпуская раз какой-то охотник даже погнался за ним со своей свитой, видит, что уходит от него чертопханов, и начал он ему кричать изо всей мочи на всем скаку. — Эй, ты, слушай, бери, что хочешь за свою лошадь. Тысячи не пожалею. Жену отдам, детей, бери последнее. Чертопханов вдруг осадил Малекаделя. Охотник подлетел к нему. — Батюшка, — кричит, — говори, чего желаешь, отец родной. — Коли ты царь, — промолвил с расстановкой чертопханов, а он отроду и не слыхивал о Шекспире, Подай мне все твое царство за моего коня, так и того не возьму. Сказал, захохотал, поднял малек Аделя на дыбы, повернул им на воздухе на одних задних ногах, словно волчком или юлою, и марш-марш, так и засверкал по жневью. А охотник, князь, говорят, был богатейший, шапку озим, да как грянется лицом в шапку, полчаса так пролежал. И как было чертапханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями.